Послесловие автора. Спасибо за то, что приобрели эту книгу. Представляю вам восьмой том библиотеки Данталиан. Как и все предыдущие, он состоит из рассказов, повествующих о книгах с запрещёнными знаниями, Библиодеве и её спутнике. Первые две истории были опубликованы в последнем выпуске журнала The Sneaker последнем на момент публикации книги. В качестве своеобразного выхода на бис, формат особо не изменился, чего не скажешь о духе произведения. К сожалению, привычных интерлюди вы в этом теме не увидите. Если кто-то ждал их, прошу прощения. Зато я наконец-то опубликовал средний по размерам рассказ с её участием, который не влез в журнал из-за ограничений по количеству страниц. Буду рад, если он вам понравился. Как вы знаете, 11 марта 2011 года произошла страшная катастрофа. Речь идёт о сильнейшем землетрясении в известной истории Японии. Оно унесло жизни более 15 тысяч человек и привело в частности к аварии на АЭС «Фукусима-1». Я выражаю свои искренние соболезнования всем жертвам и их семьям. К сожалению, я могу лишь поддержать вас в меру своих скромных сил. Надеюсь, вскоре ваша жизнь вернётся в привычное колея. Вы могли заметить, что в своей колонке на форзаце седьмого тома, поступившего в продажу сразу после катастрофы, я легкомысленно написал что-то вроде: "Люди носятся сломя голову". Заверяю вас, у меня и в мыслях не было насмехаться над чужим горем. Мои слова относились к задержке выпуска очередного номера журнала за Sneaker. Согласен, я выбрал крайне неудачный момент для шутки. Я очень боялся, что за мной придут недовольные. Примите мои глубочайшие извинения за это недоразумение. С публикацией мне и на этот раз помогали многие. Особенно хочу поблагодарить вас, Джи Юски сама, и все остальные из Гринвуда за чудесные иллюстрации, которые вы нарисовали, несмотря на жёсткий график. Также мой низкий поклан всем, кто так или иначе приложил руку к созданию этого тома и, безусловно, моим дорогим читателям. Ено последовак привычное объявление. Это произведение выдумка. Оно никак не связано с реальными личностями, организациями и историческими фактами. Гакто Микома читал адреналин.